На святки Михаила Москвин стоял ночью в карауле и, увидев падающую звезду, он уже трижды перекреститься успел. А звезда всё горит. Пока думал, что бы это могло значить, звезда та упала в море горящей и подняла круплы волну. На крещение Зашел к Баранову в землянку, сам седобородый архимандрит, управляющий от неожиданного визита, растерялся. Индианка-сожительница, блестя глазами, стала собирать на стол, что бог послал, лепешки, юколу, китовый жир, молоко от Филиппа. Полезла было в ларь за штофом, но Баранов цыкнул на нее по-якутацки. Ой, Джейка вытащила кусок сахара в трепице и скрылась за занавеской, где гукал младенец. Архимандрит, избегая слов жена и сожительницы, не стал высказывать обычных упрёков управляющему. Увидел на полке книги в дорогих переплётах, потянулся к ним. — Хераскова почитываете, Александр Андреевич? — Да у вас, гляжу, и Тридьяковский есть. — Должно быть, вы большой любитель поэзии. — А я-то, грешный, все никак понять не мог. Откуда у вас столько куража? Баранов, пристально поглядывая на монаха, не уловил в его тоне ни раздражения, ни упрека. Как это понимать? Куража, спросил доверчиво, улыбаясь. А в нашей национальной истории так много достойных примеров для подражания, с грустью в глазах сказал архимандрит. А вы, похоже, избрали себе героем конкистадора Франциска Писарро. Да и того по большей части придуманного в месте с шуткой удивлённо вскинул брови Баранов. "Да, конечно", вздохнул монах. "И всё же все эти господа", кивнул на книги. "Люди глубоких европейских знаний, особенно Ломоносовы и Кридяковские, выросли они на нашей благодатной почве: один из пахатных, другой из духовных" но удивительно легко уступили свое, русское, в пользу общечеловеческому. Да в том болоте и увязли, прости, Господи. Ладно, эти двое хоть что-то свое помнили. Их же ученики и вовсе они мечились. Поговорив больше часа о возвышенном и житейском, Баранов вдруг открыл для себя в старом клубуке человека не только всесторонне образованного, но и на редкость ёмного, деликатного собеседника. Наконец отец Иоасаф заговорил о цели визита. Миссия задумала строительство школы. Баранов радостно вскочил из-за стола, поддержал благие помыслы миссионеров и сам так увлёкся этой идеей, что не откладывая на будущее, передал миссии 1000 рублей ассигнациями от себя и ещё 500 от промышленных. Перед святой Пасхой показались в море паруса пакетбота. На каяк пришёл святой Георгий не своей волей отправленный ко святому причастию таин, до да ко всенощному бденью. Ещё не вышли лебедевские промышленные наберег. По лицам видно было, гонят их по морю беда не минучая. Петра Коломина снесли на причал с раной. И тех, кто с ним пришёл 13 зим назад не было уже многих. Ещё два десятка промышленных погибло на днях, а от Константиновской крепости остались одни головешки. Не дотушил в Коломин пожар в медновцах, не досмотрел. Весенние ветра и голод среди индейцев раздули пламя. Время от времени у Лебедевской артиллерии были перестрелки с народами, живущими возле устья Медной реки, но больших разпрей никогда не было. Шелиховская артиллерия да и вовсе жила с медновцами в мире. И вдруг они напали большим числом, убивая русских и чугачей. При бедном припасе Коломенские промышленные продержались около 3 недель. Потом вынуждены были покинуть крепость, чтобы морем уйти на соединение с партией Апального передовщика Коновалова. Поклонились Лебедевские своим соседушкам в поезд: "Не оставьте в беде православные". Шли в шрифт китайскую губу. Нужда и штормовые ветры занесли в Павловскую бухту. Тесно стало в казармах. Баранов подошёл к Прибылову, зазем мо посидевшему и состарившемуся. Тяжко тебе здесь, Гаврил Логинович.